Глава четырнадцатая. Скрытное патрулирование. Пошел, пошел, живо, живо! Короткими командами сержант б и а л Решад по прозвищу Ящер подгоняет подчиненных, но и без его окриков космические пехотинцы спорно грузятся в аист, военно-транспортный вертолет и рассаживаются по местам согласно уставу. Следом за подчиненными р е ш а т поднялся на борт вертолета. Самыми последними, словно дрессированные собачки, в недра Аиста запрыгнули муравьи. Стальные р е с п ы легли с округлыми мордами в сторону выхода. Жур, рядовой Жуан, толчком захлопнул широкий люк. Так, все на местах. р е ш а т окинул подчиненных взглядом. Решат ткнул кнопку связи на маленьком пульте управления на левом предплечье. Волна два, залету готов. Тут же отозвался Василек и ф р и т е р Вусин. Военно-транспортный АЭС, чудесный вместительный вертолет. Только отделение космических пехотинцев, двенадцать солдат и четыре р о б о т и з и р о в а н н о й системы поддержки пехоты в него не влезают. И ф р и т е р в у с и н командует второй половиной отделения в другом аисте. Говорит гребень. В наушниках зазвучал голос капитана Иншана. А вот понял. Готовность подтверждаю. Взлет разрешаю. Удачи. Движки аиста взревели еще громче. Пол под ногами качнулся. Ришат ухватился за широкие скобы рядом с с и д е н ь е м Аист мягко оторвался от земли. В овальном иллюминаторе отлично видно, как авиатряд поднялся в воздух. Первыми взлетели ястребы, пара ударных вертолетов, вторыми поднялись аисты с прикрытием на борту, последним от красноватого бетона оторвался торнадо. Из-за ограниченного обзора космический челнок не видно вовсе, зато его движки гудят и грохочут громче всех. Бетон полевого аэродрома и тучи красноватой пыли быстро остались внизу. С высоты нескольких десятков метров развернулся великолепный вид на главный базовый лагерь. Лишь по красным едва заметным прямоугольникам можно догадаться, что внизу раскинулся огромный полевой город, многочисленные спускаемые модули казарм, складов. пунктов технического обслуживания, медицинских и гигиенических расставлены в четком геометрическом порядке. Но то, что главный базовый лагерь развернут всерьез и надолго, ярче всего говорит к а п и т а л ь н о е с т р о и т е л ь с т в о На о к р а и н е лагеря, в глубине кратера, уже поднимается над землей фундамент будущего купола. Бетонная дорожка ведет к полукруглой арке будущих ворот. Говорят, под куполом разместится командование и прочее начальство. Казармы для космических пехотинцев будут построены гораздо позже, хотя зря, наверное, Ришат усмехнулся. Аборигены предпочитают строить свои жилища под землей, и на это у них имеется весьма-весьма весьма веские причины. Впрочем, начальству виднее. Главный базовый лагерь уже окрестили Нинградом. В честь контр адмирала Нинчина удивительно, но именно ему доверили руководить операцией по подавлению бунта на свалке. Да и сам контр адмирал уже неделю командует прямо из кратера Изумрудная долина. В прошлый раз ничего подобного не было. Адмирал Крил допримет да великий создатель его карьеру и рассудок за три с половиной месяца войны так ни разу и не ступил. На поверхность свалки уже в воздухе авиагруппа перестроилась. В центр ордера выдвинулся торнадо. Под брюхом космического челнока висит спускаемый модуль, больше похожий на стальной кирпич со сглаженными углами и гранями. Что там, бог его знает. Оцы командиры очень любят разводить секретность на пустом месте. Приказано сопровождать этот торнадо в пять точек в ы с а д к и в пяти разных квадратах на северном плоскогорье. з н а ч и т с о провождай. Высаживайся первым и о б е с п е ч и в а й с охранность периметра, пока торнадо, точнее таинственное содержимое спускаемого модуля, выполняет некую секретную миссию. Впрочем, какая разница. Решат отвернулся от иллюминатора. Ше я тут же облегченно загудела. Грудь распирает радость и гордость. Как ни как, а ему удалось совершить самый настоящий карьерный прыжок. За два с небольшим года дослужиться до сержанта, командира отделения. Причем и это радует особо. Удалось благополучно м и н о в а т ь звание ефрейтора. Но веселое настроение тут же испарилось. Причина для столь успешного карьерного рывка? г о р ш е хрена с горчицей. Тот самый двадцать первый взвод, во втором отделении которого довелось служить пять лет назад, был на голову разбит в поселке восточная труба. Большая часть товарищей по оружию погибла, остальные попали в плен. Ришат тяжело вздохнул. Лишь благодаря собственной безрассудной храбрости. И немалой толики везения ему удалось тогда не только уйти, но и выбраться на поверхность из под земли свалки. Утром, когда стихла ночная гроза, его подобрал торнадо. За все надо платить, если только деньгами, значит, крупно повезло. Сам того не желая, к нему прилипла черная легенда. Однажды в увольнении за кружкой пива в баре у Павлина. Рядовой Жуан по кличке Жур поведал нелицеприятную правду. Среди космических пехотинцев ходит стойкое убеждение, будто Решат потому и выжил тогда, что остальные погибли вместо него. Бред, конечно же. Зато Решат вновь улыбнулся. Власть пьянит и манит. Пусть только отцы командира и сам великий Создатель ведают, что за хрень спрятана в спускаемом модуле под брюхом торнадо. Зато операции по ее доставке и охранению командует он, и только он. Пусть у пилотов вертолетов свои задачи. Пусть саму боевую операцию придумали витусы офицера с большими звездами на погонах. Зато оперативное командование целиком и полностью лежит на нем, на простом сержанте второго полка. В неполные двадцать пять стандартных лет и такое счастье. Аист быстро набирает высоту. р е ш а т вновь повернулся к о в а л ь н о м у иллюминатору. Летать в спускаемых модулях торнадо приходилось кучу раз, а вот любоваться окрестностями с большой высоты ни разу. В спускаемых модулях не предусмотрены иллюминаторы. Кратер под странным названием Изумрудная долина очень старый и дряхлый. Внешний край стены похож на старую расческу, у которой выломали добрую половину зубов. Вместо ровной воронки старый кратер похож на группу конических холмов, которые по неизвестной причине выстроились кругом. Самый крупный из них. На южной оконечности получил банальное название Центральный холм. Дождь и ветер на протяжении миллионов лет стерли горные склоны в песок и глину. Внутренняя часть кратера переполнилась осадочными породами. Песок и глина обогнули Центральный холм с обоих сторон и сползли в пустыню с оригинальным названием Верхняя честь двумя красными языками. Из з а конуса центрального холма поднялась еще одна авиагруппа из двух штурмовых вертолетов, двух транспортных и торнадо в центре ордера, а за ней следом еще одна. И Ришат напряг глаза. Умная электроника Броника тут же увеличила картинку. Еще одна точно такая же авиагруппа. Да. р е ш а т расслабил глаза. Изображение на внутренней поверхности забрало, тут же вернулось к привычному виду. Действие намечается очень даже грандиозное. Командование что-то замышляет. Причем на северном плоскогорье внутри кратера ф и н д о с Тем более было глупо разводить секретность на пустом месте. Уже к вечеру, когда в н и н г р а д вернутся все авиагруппы, о секретном проекте догадается весь главный базовый лагерь. Чего точно не было пять лет назад, так это космодрома. Перед центральным холмом, как раз между песчаными языками полным ходом идет строительство. Такие маленькие из большой высоты огромные бульдозеры целенаправленно ползают туда-сюда. Возле прямоугольного котлована будущего здания космопорта с у е т я т с я экскаваторы и самосвалы. Ярко-красным пятном свежего бетона выделяется прямоугольник будущей взлетно-посадочной полосы. И все это за неполные две недели. Монотонный рев аистов нагоняет дремоту. Авиагруппа с неуловимостью судьбы летит на юг. Вот уже в красном мареве растворился центральный холм, снизу потянулась унылая каменистая пустыня, верхняя чисть. р е ш а т напряг память. Так, кажется, на м е р а м е в старину называли болото. По-своему первые поселенцы Свалки были правы, когда назвали пустыню на севере от кратера Финдос Верхним болотом. Как в болоте ни одного оазиса на всю планету, ни одного каравана. Строительная лихорадка вполне объяснима. р е ш а т отвернулся от иллюминатора. По приказу адмирала Крила, бывшего командующего Первым ударным флотом, Финдос, столица Свалки, была уничтожена ядерным зарядом. Теперь нужно строить новый город, новый административный центр управления колонией. Федеральное правительство решило заложить новую столицу в Изумрудной долине. п р и н ц и п е решат Машинный а л ь кивнул. Вполне логично. в н у т р е н н е м у у б р а н с т в у Аиста далеко до комфорта ш е л ь м а боевой машины пехоты. Решет покосился на пол. р и с п о в пришлось во внутрь пустить. Муравьи лежат плотно друг к другу. Четыре пары лап подогнуты под брюхо. Сами космические пехотинцы ютятся на узких сиденьях. В салоне Аиста нет даже ремней. Непрозрачные з а б р а л а бронированных скафандров скрывают лица, только по расслабленным позам, печально склоненным головам и тишине на общем канале связи можно легко догадаться, приуныли подчиненные. Все до одного новобранцы. Пять лет назад самые большие потери первой десантной дивизии понесла не здесь, на свалке, а на Мереме, когда вернулась домой. Четверть личного состава подала в отставку сразу. Еще четверть сленяла, когда правительство объявило о новом походе на д а й з е н 2 Чтобы восполнить потери, пришлось раньше времени поставить под ружье пяти курсников и даже отличников четвертого года обучения. Пучиненные не успели пройти учебу в полном объеме. Почему сержанты им и назначили самого настоящего ветерана? Что притихли, бойцы? Громко произнес р е ш а т Каждый из вас знал, на что подписывается. Пилотка космического пехотинца хороша. Девки их очень любят, да только носить ее тяжело. Подчиненные ответили дружным молчанием. Молодежь не обстрелянная, что с нее взять? Вам не грустить, а радоваться надо. р е ш а т у смехнулся. На этот раз командование приняло аборигенов в серьез. Эта война очень отличается от той. Ришат выразительно хлопнул по борту Аиста. Будь у нас такие штуки в прошлый раз. Только учтите, воевать аборигены умеют, очень хорошо умеют. И не вздумайте обманывать самих себя. Они не убегают с п о л я б о я а совершают тактический маневр под названием отступление. с з б о д р и л и его слова подчиненных или нет, Бог его знает. Хотя какой смысл врать самому себе? От одной только мысли о возможной перестрелке в душе мутной волной поднимается страх. Аборигены и в самом деле убить могут. Другое дело. Решат нежно погладил ствол электромагнитного автомата. Страх бодрит и даже поднимает настроение. Новобранцам еще только предстоит вкусить боевой азарт, когда страх за собственную шкуру отступает на задворки сознания, а вместо него возникает жгучее желание догнать и пристрелить врага, пока он не пристрелил тебя. В иллюминаторе показались обтесанные ветрами и дождями горы кратера Финдос. Приехали почти. Минут через двадцать авиагруппа выйдет на первую точку. На душе неспокойно. Пять лет большой срок. Все эти годы аборигена не сидели сложа лапки, а готовились к войне. Не только федеральное правительство н а м е р а м и но и так называемое независимое правительство свалки учло ошибки и промахи. Когда дело дойдет до огневого контакта, до драки. От о б о р е г е н о в можно будет ожидать любой пакости. Скрытное патрулирование. Что за новая блажь? Наверняка его придумали в наказание. Знать бы еще только за какие грехи. Партизанский отряд пробирается по поверхности Северного плоскогорья. Как гласит боевой приказ, тихо и скрытно. Господи, помоги! Чак перевел дух. В разгар дня, да еще при ярком свете старичка д а й з о н а В последний день осени зима заявила о себе в полный голос. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что не нужно больше месить грязь под ногами, пробираться через бурные потоки по дну оврагов и держать гвоздь высоко над головой. Не дай бог электромагнитное ружье искупается в грязи. Плохо, потому что на снегу остаются следы. Совсем скоро обильные снегопады з а с ы п л ю т многочисленные овраги по самую Маковку. Если сейчас по северному плоскогорью они ходят, то через несколько дней можно будет только ползать. Чак п е р е д ё р н у л плечами. Каждый раз на поверхности да еще днем. невольно чувствуешь себя голым среди толпы. Отделение движется по дну оврага, пока еще по дну, хотя местами снег доходит до колен. Чак идет сразу за шныком, другом и командиром. Шуруп, штурмовая граната или одноразовый гранатомет калибром 72 миллиметра ритмично стучит корпусом об блок жизнеобеспечения друга. Время от времени ш н ы к посылает солдат на противоположные склоны оврага осматривать окрестности. Это и есть скрытное патрулирование местности. Противник, как ожидалось, занял все населенные пункты в южной части кратера Финдос в зоне пассивной обороны, а потом начались чудеса. полноценных космических пехотинцев первые же сутки оккупации сменили какие-то недомерки, что самое обидное недомерки в боргах, в самых настоящих боргах, только сделанных номерами. В качестве гарнизонов в захваченных городах и поселках расположились солдаты так называемой первой охранной дивизии. Боевых машин пехоты у них нет, танков нет, респы старые. Электромагнитные автоматы предназначены не для солдата, а для полицейских, то есть безподствольных гранатометов, не говоря уже о режиме бесшумной стрельбы. Зато стервятников, как успели прозвать солдат охранной дивизии, много, очень много. В каждом городе, в каждом поселке засел гарнизон. Хоть одно отделение в двенадцать человек, но есть. Больше всего гнетает другое. Среди них нет жителей Мирэма. В основном выходцы с Акатуны. Коварная метрополия на подавление одних аборигенов послала других. Шлепать стервятников можно пачками, а обывателям благословенного Мирэма будет плевать на потери. С той же Акатуны без проблем привезут еще больше. Выпал важный, очень важный элемент пропаганды. в виде гробов родными и близким, б л а г о с л о в е н н ы й митрополии. Космические пехотинцы не собираются тупо отсиживаться по лагерям, но пока серьезных столкновений не было. Так несколько перестрелок, плюс десяток акций по беспокойству противника. Независимое правительство готовилось к серьезным схваткам под землей. Предполагалось, что противник займется прочесыванием п о д з е м е л и й Иначе война за независимость будет тлеть до тех пор, пока на м и р э м е не разразится финансовый кризис. Война дело накладное. Ничего подобного. В подземелье Северного Плоскогорья или хотя бы в большое кольцо, в самый главный транспортный туннель, который проходит под горами кратера Финдос, до сих пор не спустился ни один космический пехотинец. Даже в зоне пассивной обороны из города в город И з поселка в поселок противник предпочитает перебираться по поверхности д а й з е н 2 ш н ы к в очередной раз отправил двух солдат осмотреть пустыню. Ботинок рядовой Сабиан полез на северный склон, у з рядовой Вусай на южный. Чак оглянулся по сторонам, словно кривой коридор. Аврах просматривается в обе стороны на полсотни метров до ближайших поворотов. Чувство тревоги точит изнутри, словно горячий ветер ледяную сосульку. Точит и точит. Чак невольно поежился. Вместо полномасштабных сражений под землей партизан отправили на скрытные патрулирования северного плоскогорья. Особенно пугает невнятный приказ командования: отслеживать места десантирования космических пехотинцев, в бой не вступать. После обследовать места посадок самым тщательным образом. Что за хрень? Может, Чак покосился на широкую спину друга. ш н и к знает чуть больше. Скрип снега и шелест камней. Чак резко развернулся, пальцы нервно сжали верный гвоздь. Рядовой вусай буквально скатился со склона. Жаль. Чак недовольно поморщился. Ничего не слышно. у з д о кладывает шныку в режиме радио молчания. Чак покосился на северный склон оврага. беспокойство в душе нарастает. Горячий ветер уже размягчил ледяную сосульку. Вот-вот полетят первые капли. Что-то весьма задачило уса, если не сказать больше, напугало. Снова скрип снега и шелест камней. С южного склона скатился ботинок. Не иначе Чак инстинктивно присел, противник близко. Тут же, словно в подтверждение самых дурных догадок, аврах наполнился гулом реактивных двигателей. Чак в момент рухнул на склон. Электромагнитное ружье улетело за спину. Руки сами расправили и укрыли тело маскировочной накидкой. Рев мощных реактивных двигателей словно бурный весенний поток. Наполнил овраг до самых краев. Сами по себе вибрации игул не отрывают от снега, не уносят в даль. Однако так и хочется вскочить в ужасе и умчаться, пока не поздно. Чак сжался в комок. Главное не дергаться, не дергаться, не суетиться. В маскировочной накидке заметить солдата народной армии невозможно. Но ну, разве что подойти вплотную и пнуть подозрительную кучку грязного снега. Чак перевел дух, пальцы несколько ослабили хватку. Бывать в подобных ситуациях приходилось и раньше, и не раз. Шевелиться ни в коем случае нельзя, а вот выглянуть из-под маскировочной накидки можно, если уж очень хочется. Чак приподнял м о х н а т ы й край накидки. С южного склона оврага стекает поток красного снега, будто над северным плоскогорьем разыгралась самая настоящая метель. Ну и грохот! Где-то рядом на б р е ю щ е м полете, ну не меньше торнадо. Самого космического челнока не видно, однако рев его двигателей забивает уши. А что сейчас чувствуют новички, даже представить страшно. Главное не шевелиться. Чак пошарил глазами. Снег словно покрывало засыпал товарищей по отряду. Противник теперь точно никого не заметит. В шлеме тревожно запищал детектор радиоизлучения. Великий Создатель. Чак н е р н у л под маскировочную накидку. Помоги! Дыхание сперло, сердце испуганно ёкнуло и зависло в груди неподвижным комком мышц. От удара по щекам заструились капельки пота, а руки одеревенели. Радиоизлучение, радар очень-очень плохо. В боевом борге минимум железных частей. Маскировочная накидка о б г л о щ а е т большую часть радиоизлучения. Однако, если встроенный в шлем детектор тревожным писком сверлит мозг, значит источник радиоизлучения очень близко. е единственное, что остается, лежать и не двигаться. Тогда и только тогда есть шанс, маленькая возможность, что радар и бортовой компьютер Торнадо примет тебя за кусок железа. Если дернешься, проявишь жизнь, неминуемая смерть. Ох, так уже было двадцать три местных года тому назад. Тогда. На выходе из изумрудной долины ему также пришлось лежать под пиканий детектора, когда вокруг рвались крупнокалиберные снаряды млад. Космические артиллеристы отдурили от скуки и не нашли лучшего развлечения, чем открыть огонь из двухсот десяти миллиметровых пушек по партизанскому отряду, который и так в ужасе уносил ноги. п и к а н е детектора действует не хуже парализатора. При всем желании невозможно пошевелить даже пальцем на левой ноге. К счастью, рукотворная метель быстро стихла. Рев реактивных двигателей ушел дальше на север. Детектор радиоизлучения перестал сверлить мозг. Чак в ы с у н у л нос из-под маскировочной накидки. Дно оврага засыпано красноватым снегом. Солдаты народной армии, похоже, на бесформенные валуны и какого хрена спрашивается торнадо летает над северным плоскогорьем на бреющем полете отделение собралось вокруг шныка потерь нет хотя парочка новобранцев наверняка наделала от страха в штаны впрочем не страшно специальное нижнее белье под боргом впитывает все выделения человеческого тела кроме страха разумеется ш н ы к вновь приложил л е в о й запястье к запястью уса. Короткий доклад. Рядовой в уса й вновь полез на северный склон оврага. В движении уса нет былого энтузиазма. Остальным ш н ы к жестами приказал р а с с р е д о точиться и ждать. Чак спиной вперед бухнулся в маленький сугробчик. Ожидание можно и нужно совместить с отдыхом. Может через пару минут придется улепетывать со всех ног. Однако не прошло и десяти минут, как Уз вновь подбежал к ш н ы к у для доклада. Отделение, слушай мою команду, спокойным уверенным голосом начал ш н ы к Когда отряд собрался вокруг него, в сеть в режиме радиомолчания. Примерно в трех-пяти километрах от нас на север торнадо в сопровождении. их вертолетов совершил посадку. Наша задача подойти как можно ближе и выяснить, что они там делают. Вопросы. Вопросов не последовало. в в ы д и г а е с я Шнык разорвал связь. Началось. Чак невольно п о ё ж и л с я В иной ситуации отряд п о ш ё л бы своей дорогой дальше, но приказ командования ч ё т к и й и однозначный. Хоть сдохни, но выясни. Какого чёрта космическим пехотинцам потребовалось приземляться посреди пустыни кружным путем, где по дну оврагов, а где и полском прямо по поверхности ш н ы к повёл отряд в северном направлении. Скоро до слуха долетел гул реактивных двигателей. Чак замер на месте. Вместо и с т о ш н о г о в о я лишь басовитое гудение. Торнадо опустился на землю. И приглушил реактивные двигатели. Пусть в о й словно маяк указывает на космических пехотинцев, зато космический челнок в любой момент может о т о р в а т ь с я от Земли. На очередном бугорке ш н ы к остановился. Чак подполз ближе. Глаза упираются в присыпанные красным снегом валуны и камни. Ничерта не видно. Конечно, можно приподняться на руках и глянуть гораздо дальше, только страшно. Наверняка космические пехотинцы во все глаза стерегут внешний периметр. Респы, особенно респы, всадят в голову с десяток пуль без малейших раздумий. Издалека, словно взрыв по ушам, ударил рев торнадо. Чак ничком повалился в снег. Руки вновь сами собой укрыли тело маскировочной накидкой. Вовремя. В шлеме Борга запищал детектор радиоизлучения. Детектор быстро затих. Пронесло. Чак выглянул из-под маскировочной накидки. Группа черных точек висит над линией горизонта. Торнадо сопровождением вертолетов двинулся дальше на север. И слава богу. Вперед вышел Вяз с детекторами мин. Место посадки торнадо рядом совсем. С космических пехотинцев станется, могут запросто оставить пару подарков на всякий случай. Мучительно неторопливо Вяз вывел отряд на небольшой п я т а ч о к в крошечной ложбинке. Чак оглянулся. Они здесь точно были. реактивные двигатели торнадо согнали и высушили снег и лед с поверхности пустыни. По бокам пара красных пятен поменьше, наверняка там приземлялись вертолеты с космическими пехотинцами. Если приглядеться, Чак сощурился, то на снегу можно заметить отпечатки бронированных ботинок и с т а л ь н ы хлап роботизированных систем поддержки пехоты. ш н и к жестами велел подчиненным с т е р е ч ь периметр. Это хорошо, что они засекли место посадки торнадо и сразу вышли на него. Легкий ветерок уже заметает и сглаживает следы приземления. Красноватый снег, словно, налезает на красные пятна. Вяз быстро обследовал детектором мин красный п я т а ч о к и показал жестами чисто. А это что? Чак подошел ближе. От того места, где приземлился торнадо, дальше на север тянется цепочка гусеничных следов — две полосы прямоугольных отпечатков. То тут, то там стальные траки сдвинули в сторону маленькие камешки. Тяжелая машина выползла из-под торнадо и почти след вслед вернулась обратно. Что она делала? Этот же вопрос заинтересовал Вяза. Солдат с детектором мин прошел по гусеничным следам до конической кучки мёрзлой земли. Как хорошо, что его место рядом с командиром отделения. Вместо того, чтобы стеречь периметр, Чак увязался за шныком. Земляная кучка мёрзлой земли с одной стороны засыпана снегом. В момент взлета торнадо устроил мини-бурю. Какой бы л е ш и не принёс космических пехотинцев. На северной Плоскогорье. Ответ находится здесь. я обследовал место посадки. Произнес о с а д к и п Вяз. Едва они соединили руки в сеть для переговоров. Аминь, нигде нет. А что здесь? Свободной рукой ш н ы к ткнул в кучку мерзлой земли. Не могу знать. Вяз к а ч н у л головой. д в и г а т о р показывает металл. Странно. Заметил ш н ы к Лишь в глубокой древности мины делали из железа. Продвинутые технологии метрополии давно позволяют обходиться без металла, который так легко замечает любой, даже самый примитивный и кустарный детектор. Может, все же мина? предложил Чак. Непрозрачные забрало шлемов Вяза и Шныка скрыли усмешку товарищей по отряду. На с к о м б а т и н к а ш н ы к поддел кучку мёрзлой земли. Попробую, командир. Вяз склонил голову. Хорошо, действуй. Мы отходим. Отходим, значит, все же стеречь периметр. На поверхности планеты нельзя расслабиться ни на секунду. Через десяток метров Чак прилег за небольшим валуном. Но любопытство страшная вещь. Глаза сами собой поворачиваются в сторону Вяза. Штатный сапер отряда взялся за таинственную коническую кучку. Даже с десяти метров видно, как дрожат от в о л н е н и я и страха его руки. Над однако Вяз отлично знает свое дело и не останавливается ни на секунду. Прямо руками он разгребает мерзлую землю. Время от времени Вяз снимает с п о я с а поросенка и проводит им над красноватыми комьями. Но вот Вяз резко поднял правую руку. Была не была. Чак на пару со ш н ы к о м подошел к саперу. Докладывай. Приказал ш н ы к Едва они соединили руки в сеть. Кучка действительно заминирована. Левой рукой Вяз показал на раскоп. Из-под комков мерзлой земли выглядывают темно-красные усики, как будто в этом самом месте космические пехотинцы похоронили ежа. с редкими пластиковыми иголками, я могу попробовать снять мину. продолжил о п б о о в а т снять ь мину», – п р Вяз, только нет никакой гарантии, что она не рванет прямо у меня в руках. Зато у меня есть другое предложение. Вяз вопросительно уставился на ш н ы к а Говори, разрешил ш н ы к Я предлагаю спровоцировать в з р ы в Как раз для подобных дел у меня есть веревка. Левой рукой Вяз вытащил из кармана разгрузки плотный моток тонкой веревки. Естественно, счет пойдет на минуты. Космические пехотинцы не успели далеко улететь. Зато взрыв расчистит кучку. Я уверен, причина, по которой здесь приземлялся торнадо, находится под миной. И это самая причина в любом случае поднимет тревогу. Вяз прав, командир. Заговорил Чак. Подрыв д а к р а ж и н Что в самой причине? Нет сюрпризов. ш н и к замер в задумчивости. Двойные вяз работал инженером на руднике. В стратегическом резерве он прошел базовый годовой курс саперного дела. Назначит практического опыта у него мало. Так пусть еж в з о р в е т с я в земле, нежели в руках солдата народной армии. Хорошо. ш н и к поднял голову. Чак вновь прилег за небольшой бугорок в десяти метрах от таинственной кучки. Вяз накинул на ком земли петлю и осторожно разматывая тонкую веревку, отошел на безопасное расстояние. Мёрзлый комок лишь со второй попытки тронулся с места. л ё г к и й хлопок раскидал землю, из кучки выпрыгнула мина. На высоте в пару метров она рванула по-настоящему. Чак инстинктивно завалился за валун. Рядом в землю впились поражающие элементы. Несколько кусков с визгом отскочили от камня. Счет на секунды. Чак сорвался с места. Чуть раньше вяза он подбежал к месту. Каким бы слабым не был бы вышибной заряд, однако от былой конической кучки не осталось ни следа. Зато сразу стало ясно. Чем именно была та гусеничная машина, мобильной буровой установкой? Чак откинул в сторону пару мёрзлых комков. Точно буровая. Взору открылась горловина н е широкой скважины. Тонкий проводок тихо тренькнул. Чак в последний момент успел ухватить его за оборванный кончик. Давай быстрей! За спиной появился ш н ы к Нельзя быстрей. Отозвался Чак. Тонкий проводок скользит в толстых перчатках из ткани Борг. Чак шлепнулся на живот и перехватил его обеими руками. Главное осторожно. Наружу показались конки земли. ш н ы к тут же откинул их в сторону. Наконец, сантиметр за сантиметром тонкий провод удалось вытащить наружу целиком. Что за хрень? Чак с удивлением уставился на яркий стальной цилиндр длиной в половину метра. Наверху мигает зеленая лампочка, еще одна рядом отсвечивает темно-красной полусферой. Да что же это? Чак так и эдак повертел в руках странный цилиндр. Покажи ясно одно. Ради этой штуки здесь приземлялся торнадо. Космические пехотинцы стерегли периметр. А машина на гусеницах пробурила скважину. Сейсмодатчик. Тихо подсказал ш н ы к В голове словно щелкнуло реле. Точно, сейсмодатчик. Их как раз устанавливают в неглубоких скважинах. Только Чак нахмурился. Зачем? Кратер Финдос не отличается сейсмической активностью. Да и зачем космическим пехотинцам отслеживать землетрясения? Бред какой-то. Уходим. ш н ы к вырвал из рук с е й с м о д а т ч и к Отделение. Отступаем тем же маршрутом. Есть отступать тем же маршрутом. Эхом отозвался Чак. Всем молчать. На ходу скомандовал ш н ы к Прыгающая мина. Нишишь бомба. В ней не наберется и килограмма взрывчатки. Однако взрыв заметили. В этом можно не сомневаться. В краткий миг. Шнык отдал приказ к отступлению на открытом радиоканале и тут же приказал соблюдать режим радиомолчания. Прямо на бегу командир развернул металлизированный пакет и грубо завернул в него сейсмодатчик. Пакет полезная штука, блокирует все радиоволны. Чак прибавил ходу. Не исключено, что в сейсмодатчике заодно стоит маячок. Лучше не рисковать. Неровен час наведет на отряд высокоточную ракету или кассетную бомбу. Отступление отработано до автоматизма. Партизанский отряд пошел в отрыв. Чак легко догнал друга метров сто, а лучше все двести преодолеть как можно быстрее, уйти из зоны возможного поражения высокоточной ракеты. Великий создатель существует, да подарит он т в о р е н и е м своим. Божественный взгляд свой, да отведет почти н е м и н у е м у ю встречу с космическими пехотинцами. А вот и родной о в р а х Еще немного и можно будет уйти с простреливаемого пространства в относительную безопасность широкой щели в земле. Однако у самого края Чак притормозил и развернулся. Далеко не все в отряде бегают так же быстро, как и он. Пятеро солдат о т с т а л о метров на пятнадцать-двадцать. Любопытство страшная вещь, хотя судьба кошки поучительна. Чак выдернул из кармана разгрузки бинокль, накаркал. В той стороне, куда ушел торнадо в сопровождении вертолетов над горизонтом вновь появились черные точки. Только Чак подкрутил резкость. Вертолеты странные какие-то. Явно нереактивные дразды, крупнее, заметно крупнее. Толчок в спину, Чак качнулся всем телом, бинокль едва не выскользнул из рук. На землю посыпались к о м к и мёрзлой земли. Чак оглянулся. Над н е о в р а г а ш н ы х жестами м а т е р и т с я во всё горло. Последний самый медленный солдат уже сиганул в о в р а г А, ну да. Чак закинул бинокль в карман разгрузки. Самое интересное только начинается. Мерзлая земля противно проскребла по заднице, когда Чак съехал во враг. Скрытые патрулирование местности закончилось, начался уход от погони. С неба упал гул реактивных двигателей.